Внутренний голос никак не мог подсказать уже опытный в таких делах Катя Верховец брать этого пожилого женатого человека по или не стоит. Потому, наверное, она стояла в нерешительности, закусив пухлую губу и набрасывая в уме калькуляцию сигаретного дыма. Тут, правда, стоит заметить, и официантка Маша не даст соврать, длилось все не дольше мгновения. «Александр Якович, если вы не против», Может, вместе пройдем до метро?» Катя посмотрела профессору прямо в глаза, а не куда-то в сторону, как обычно за ней водилась. Бекар расцвел, будто только что преподнесли ему долгожданную почту. «Как же я не понял? Ей просто омерзительным был этот тип на мотороллере. Просто девочка боялась встретиться с ним еще раз. Возможно, боялась его домоганий. Она замечательный человечек, она все видит и все понимает. Кто-то в небесах сконкал на время зависшую тучку. Прорвался оранжевый свет сокатного солнца и, прибегнув к помощи автомобильного хрома, отлетел прямо профессору в глаза. Он прищурился, словно от точно наведенного патрульного фонарика и смело перешагнул невидимую границу, как перешагивал ее в далекой юности. Они спускались вниз, к Манежной площади, и говорили о той замечательной поре, когда в городе нашем пустеют во дворах детские площадки, когда темнеть начинает только в одиннадцать с гаком, и повсюду носится тополиный пух, когда кипят железнодорожные вокзалы, переполненные народом, а своенравные часы на Комсомольской площади вдруг становятся надежнее кремлевских. когда мороженые и прохладительные напитки делают мечту своих производителей осуществимой уже в самом скором будущем, когда автомобили с велосипедами и надувными лодками на крышах застревают в пробках на выезде из столицы, когда правительство втихую готовит новый указ, дабы озадачить очередным колдовством своих сограждан, когда... Словом, они говорили об еще одном предстоящем лете, которого с таким нетерпением ждут москвичи уже в феврале, чтобы в июне, июле, августе, поддавшись бойким девизам многочисленных туристических агентств, махнуть, не глядя куда-нибудь в Анталию или в Крым, и вернуться, потому что в город этот обязательно надо возвращаться. Тогда с первыми осенними дождями Он становится еще ближе, еще роднее, аж до самого февраля следующего хлопотного года. А там... Последнее время мне начинает казаться, не узнавая собственного голоса, приподнято рассуждал Бекар, Москва объединяется в целое лишь подземными перегонами до афиш. Представляете, Катя, «Едете себе с севера на юго-восток, как положено, часа полтора, приезжайте, а там, в тьму тараканских новостройках, встречайте такую же свежую афишу с каким-нибудь, ну, хотя бы тем же басковым, какая висит на севере. Чудно!» «Самое интересное, что этот многократно размноженный гаденький типус становится тебе таким же родным, как дверь собственного подъезда. Катя не поняла». Почему именно афиша объединяет Москву? И что тут такого уж чудного, не говоря уже о Баскове, которого вовсе не считала гаденьким? но ну, кивнула охотно и даже достала из сумочки две конфеты. Хотите? Я почему-то так и думал, что вы страшная сластена. Александр Яковлевич неожиданно для самого себя развернул душистую карамель, и кинул ее к зубу мудрости, чтобы не мешало говорить. Проходя мимо пестрых целующихся парочек в Александровском саду, Дознор зачем-то сообщил, что сейчас один, и жена в отъезде. Сообщил, и тут же за что-то упрекнул себя. У метро «Охотный ряд» они попрощались. Катя сказала «Ну все, спасибо», и неожиданно для него И, быть может, самой себя, кто знает, Порывисто поцеловала в щеку И все, И больше ничего. Только неправдоподобный клубничный запах карамели. Только сладко-клейкая пухлость Катиных губ, Вылившаяся в долгий ожог на щеке. Только тёплая, на вылет проникающая волна, Кинувшая усталое сердце, на произвол судьбы. А потом вернулась гастроли жена и понеслась семейная жизнь с тем характерным предупредительным свистом, с каким свистят чайники на кухне. Санча, поставь, пожалуйста, мне гладильную доску, не кури натощак. Сандрик, вынеси мусор. Солнце, выкину утром. Жарко, уже такой амбре». Знаешь, кого я сегодня видела? Андрюшку. Такой Франц, загорелый, галантный, загадочный. И свистит, свистит, чайник, выкипает жизнь. Загадочный Франк был одет в американском стиле. Джинсы-галстук. Тяжелый буклированный пиджак с замшевой оторочкой на воротнике и карманах висел на спинке стула. Александр Якович зачем-то заметил про себя. Наверняка купил все там, в Италии. Когда декан вышел из-за стола пожать руку, ко всему перечисленному прибавились остроносые туфли вишневого цвета, с неприлично сверкавшими бляшками. Ну ты, брат, и заехал, вау! Скажу тебе между нами, что заколотил гвоздь в арбуз по самой шляпку. Андрей Андреевич протянул еще ничего не понимающему, обомлевшего Дознору, один из тех глянцевых журналов, который на нашем Отечественном театре умов Частенько играет роль жреческих свитков. «И что?» «Открой!» Он открыл посередине. Голубой глаз со вскинутыми ресницами Смотрел высоко за журнальную даль. Длинноногая дива во всем голубом С разлетающимися на искусственном ветру волосами Стремительно уходила от дознера К размытым голубым небоскребам, К ресницам, взмывающим в американские небеса. Потом была реклама пива, автомобиля, шампуня, сигарет, еще одного автомобиля. Там, между прочим, закладочка есть, раздраженно заметил декан. Александр Якович полистал нашел. Это были черно-белые фотографии, выполненные с большим вкусом по крайней мере, на фоне аляповатых рекламных снимков. Фотосессия Олега Суруханова называлась Город Времена года. и открывалась не по-христиански весною. Кафе, столики, администратор сладострастно любуется застывшей в рискованной позе длинноногой официанткой. Дознер узнал Машу Лизу. А вот и сам он отодвигает стул перед Катей. На другом снимке, и все так просто, он уже склоняется над зачеткой со вторучкой в руке. За четкой авторучка обведены красным фломастером поверх фотографии. Двойной снимок. На одной половине Катя зачерпывает рукой челку, а на другой что-то кому-то кричит. А вот и то самое мгновение, когда Катя стоит в нерешительности, закусив губу, слушает внимательно свой внутренний голос. И ничего страшного в этом снимке не было бы. если бы не чисто случайно угодившая в кадр Маша-Лиза. Она-то взглядом своим на Александра Яковлевича и Катю откомментировала момент именно так, что всем все становилось ясно. «Чистая случайность», — подумал Дознер. «Не окажись рядом официанточки, все было бы нормально, а теперь не отвертишься никак». «Это еще не все. «Переверни-ка!» «Вот!» У Александра Яковлевича было такое чувство, будто в пропасть сорвался. «Да, похоже, я угодил лапать, сказал он, разглядывая уже фотографию, на которой Екатерина Верховец тянулась к нему, сложив губы для поцелуя и зачем-то закрыв глаза. «Еще в какой? Так глядишь и до Космополитана доиграешься. Томка-то знает». Какая тонко! О, как тебя, брат, разобрало, если имя собственной жены позабыл. Причем тут моя жена? Как вообще могло так выйти? Александр Якович растужил галстук. Но ты, брат, передо мной хоть кометь не ломай. Дело-то, что намерен? Фломастер мне я подчеркивал, как ты понимаешь. И письмо не я писал. Погоди, погоди. Что, еще и письмо есть? Есть. но его я тебе не покажу. Совсем как в советские времена. И письма пишут, и не показывают. Хорошо, не показывает. только выслушай меня. Господин Бекар рассказал Андрею Андреевичу, каким образом могли эти снимки угодить в журнал. «Саша, а ведь это месть!» — резюмировал декан. оттеллом стил, или ей, или тебе. Или тебе через нас. Глаза декана... Осветлели от злости, как от хлорки. Ты не зарывайся, ходок выискался. Иди, надо будет вызову. Стоило бикару закрыть за собой дверь кабинета и отойти на каких-нибудь два шага, как он мгновенно осознал, какой промах допустил, и, конечно же, по полной отчитал себя за несдержанность, прикидывая, чем могут ему грозить. Во что выльются гнев декана или его трусость? Гневливым Андрей Андреевич не был, а вот трусом слыл отчаянным. Все его мудреные ходы и построения так или иначе были связаны именно с этим свойством души. Причем неизвестно, кого и чего он боялся больше. Неожиданного ректорского налета, собственной жены, гонконгского гриппа. Словом, трусость декана дорого встала Дознеру. «Скажи ему кто-нибудь еще неделю назад, что его семейная жизнь рухнет в вот одночасье?» на Наверняка профессор поморщился бы, отмахнулся от этой нелепицы, как морщился и отмахивался, когда нерадивые студенты продлевали или укорачивали жизнь его кумиров, запросто смешивали эпохи, стили, направления. Да, что касается обещанного классиком смешения… В доме на Краснопресненской набережной оно возникло тотчас же, как только жена узнала о проделках мужа, увековеченных в глянцевом журнале. «Это была лишь странная череда чистых случайностей», — объяснял многолетний и безгрешный муж, в который я странным образом оказался вовлечён. Но супруга его, такая же многолетняя, правда не совсем безгрешная, не верила ни единому его слову. И выжевала остаток дней своих коротать с кем угодно, только не с ним, посмешищем и предателем. Уйду, уйду навсегда, хватит, сил нет терпеть, эту ложь. Уйду, полностью посвящу себя концертной и педагогической деятельности. Буду Андрею звонить, Андрей поможет, у него связи. Буду путешествовать, жить для себя, ездить зимой в Египет. На вопрос Александра Якоча, почему она собирается звонить именно Андрею, ведь связи не только у него, жена ответила, «А я буду звонить именно ему!» Попытки Александра Якоча воспрепятствовать уходу жены не увенчались успехом. Он даже кинулся собирать свои вещи в той же комнате, что и она, чтобы опередить ее, уйти первым. Но первой ушла все же Тамара. «Мне, Сашенька, есть куда уйти». А тебе, любителю юных дарований, нет, посему уйду я. Значит, ты уходишь кому-то, конкретному человеку, к другому мужчине. Александр Якович смутился и, кажется, впервые в жизни испытал настоящую жгучую ревность. Тамара, чувствуя, что переиграла мужа, заявила: "А вот это уже тебя не касается". Не успела хлопнуть дверь за женою, а Бикар уже стоял у окна, чтобы долгим взглядом вернуть ее назад. однако гипнотическая ПДД не сработала. Тамара уходила решительно и похоже навсегда. Через окно проникал шум угрюмого и враждебного города. Врывался ветер, уходила толчками, многолетняя совместная жизнь, со всеми ее приливами и отливами. Незанавешенное, недомытое окно на седьмом этаже. Окно, распахнутое широко, как рубаха на гелиотинируемом французском аристократе. Окно одновременно пугающее и манящее, как голос издалека. Несколько дней Александр Яковлевич буквально не находил себе места. А как только узнал, что жена живет у своей сестры, тут же обрушил лавину телефонных звонков. Наконец та, возможно, не без влияния сестры, всегда отличавшаяся здравым рассудком и способностью выходить из самых затруднительных положений, согласилась встретиться и выслушать мужа, но только с одним условием – через некоторое время, когда хоть немного стихнет, уляжется причиненная им боль. Супруга даже нашла в себе силы справиться о его здоровье. Правда, во все время разговора она не обращалась к нему по имени. И там, где должно было звучать Александр или Санчо, зияли темные провалы благоразумных сестринских наставлений. «Как твое сердце?» – спрашивала она. «Эти американские горки с малолетками не для тебя. Меришь давление, поменьше кури». Ты слишком много куришь, а он, он так обрадовался возможности в ближайшее время встретиться с женой, не сомневался, что некоторое время обязательно окажется еще и ближайшим, так разволновался, так размягчило его душу трепетное отношение Тамары, забота и не неослабевающая даже на чужой жилплощади бдительность, что и не заметил, как выкурил подряд. Две сигареты у открытого окна. Незанавешенное, недомытое окно. Окно, распахнутое широко, Как распахивается жизнь от долгих глядений в прошлое, Как распахивается мгновение, Постигающее вечное из дальних дали. Окно, одновременно пугающее и манящее окаменелостью пейзажа. Через окно проникал целебный шум города, Врывался ветер, вливался до потолка, Заполняя двухкомнатную квартиру Мерцающий клейстер ночного города Или рассветного солнца луч, Наклеенный на рояль, Уже успевший обрасти пылью. Его тянуло к окну, Как этот город к реке, как тянулись к окну серого цвета мост, за которым другой, и третий, и гостиница Украина, и двухрядное автомобильное движение вдоль набережной, и желтая клеёнчатая растяжка от казино Европа, обещающая в серии майско-июньских выигрышей призовой фонд в полтора миллиона долларов. «Неужто и впрямь такое возможно?» – думал Александр Якович. Так вот, за здорово живёшь, совершенно случайно стать обладателем сказочных денег. Что за люди ходят туда играть? Что за европейцы такие? И стоя у окна, вглядываясь вдаль, Бекар представлял себе, как чисто случайно выигрывает полтора миллиона. О, как же изменилась бы тогда его жизнь! Он попробовал представить себе ее очертания, но безуспешно. Не под силу оказалось такое знатоку зарубежной музыки XIX века, привыкшему к малокалорийному профессорскому пайку. Это становилось совершенно ясно, как только Александр Яковлевич начинал мастить дорогу слову «во-первых». Немало времени прошло, прежде чем он понял, что «во-первых, начал бы с того, что наглухо закрыл бы окно». Это было бы равносильно тому, как если бы он завел остановившиеся часы. Во-вторых, уволился бы из академии. Нет, сначала залепил бы пощёчину Андрея Андреевича и только после уволился. Как там учил Гумилев Волошина? Бить надо резко, звонко. В-третьих, уехал бы из Москвы. Куда? Возможно, для начала в Крым. Один. А хоть бы и один с такими-то деньгами, мягкое его, податливая, как пластилин, жизнь, переменится в раз. И все его окна впредь будут окнами, которым не хватает лишь одного – крыши. А если так, пора перестроиться до основ. Что с того, что жизнь к концу подходит? Разве сейчас не самый подходящий момент? Разве он не знает волшебную силу слов «как если бы»? Разве не с них все начинается? Господин Бикар решил жить так, как если бы уже выиграл призовой фонд «Казино Европы». Он перешел на дорогие сигареты, домыл недомытое женою окно и закрыл его, вытер пыль с рояля, побрился новым станком, Выгладил брюки и рубашку, причем сделал это лучше, чем делала жена все те годы, что успели уже вытечь из окна. Наконец он заполнил свою любимую самописку чернилами и первый раз с аппетитом поел самолично приготовленную им солянку.